Глава 9. Вернувшись в усадьбу, я сразу поднялся в свой кабинет. Усталость с лицовым плащом давила на плечи, но я понимал все самое сложное впереди. Слишком многое зависело от моих действий. Ефтенштейн, этот маленький плачок земли, затерянный среди гор, стал моим новым домом. И я должен был его защитить. Время, которое я дал всем, чтобы проявить себя в полной мере, не прошло даром. Ситуация в княжестве стала совершенно прозрачной. Князь Бабшит терял контроль над ситуацией. Его действия только усугубляли кризис, подталкивая Лихтенштейн к краю пропасти. Австро-венгры кружили у границ, ожидая подходящего момента для нападения. Повстанцы используя тени, сея, хаос и разрушение. А народ-народ просто был в растерянности, не понимая, кому верить и чью сторону поддержать. Я же умело отвел свою путину, укрепляя позиции, собирая ресурсы и налаживая связи. Теперь, когда все карты были раскрыты, пришло время действовать. Решительно и беспощадно. Мои размышления прервал скала, войдя в кабинет с мрачным видом. Теодор, у меня плохие новости. На барона Перельмана совершено покушение. Перельман. Я нахмурился, пытаясь вспомнить, кто это такой. Что-то не и должен его знать. Яков Перельман – один из самых уважаемых людей в Его называют «хранителем лесов». Он много лет занимается восстановлением лесных массивов, которые пострадали от пожаров и вырубок. Начал как раз после войны, его твой дед сюда поставил. Благодаря ему княжества снова стали зелеными. Он создал уникальную систему орошения, которая позволяет выращивать деревья даже в самых скалистых районах. А еще он талантливый артефактор, специализирующийся на создании защитных амулетов для растений. Его амулеты защищают леса от вредителей и болезней, ускоряют их рост. Говорят, что деревья, посаженные им, растут в два раза быстрее обычных. А еще он был другом твоего деда. Да, теперь что-то припоминаю, кивнул я. Кажется, дед действительно рассказывал мне о нем. Так, и что с ним случилось? Тяжело ранен, ответил скала. В груди пулевое ранение, а в спине кинжал. Вот как и почему он не в боница? удивился я. С такими-то ранениями дело в том, покачал головой скала, что оружие, скорее всего, было артефактное. Обычная медицина оказалась бессильна. Целители говорят, что пуля и клинок как будто прикипели к его телу. Они не могут их вытащить без необратимых последствий для организма. Дядя Кирик, свяжись с ним. Скажи, что я жду его здесь, в усадьбе. Гусь немедленно приезжает, постараясь ему помочь. Схала кивнул и вышел из кабинета. Через час к воротам моей усадьбы подъехал кортеж из трех машин. Из первой вышел сам барон Яков Перелиман Худощавый мужчина с седыми волосами. Его лицо было бледным, а движения замедленными. Он с трудом передвигался, опираясь на плечи своих целохранителей. На груди барона под рубашкой витнелась оковавленная повестка, а из-под него сквозь тонкую ткань проступали очертания застрявшего кинжала. Я вышел им навстречу. «Барон, — перейман, — сказал я, подходя ближе, — рад видеть вас. Проходите, пожалуйста. Мы прошли в дом, и я провел их в свой кабинет». Перейман, тяжело опустившись в кресло, поморщился от Бори. «Нэльс, рассказывайте, как это произошло?» Спросил я, подходя к нему. Засада с трудом произнес он слабым и хриплым голосом. ведь ублюдки, они подкараулили меня, когда я возвращался из лаборатории. Мои гвардейцы прикрыли меня, но многие из них погибли, защищая меня. Я активировал да отсканировал его тело на инородные предметы. И тут же понял, в чем дело. Да, ситуация была серьезная. Пуля, застрявшая в его груди, была не просто артефактной. Она была пропитана темной магией. И кинжал тоже. Они медленно, но верно вытягивали из него жизненную энергию, разрушая его тело изнутри. Если бы не защитный амулет, который переносил на шее, он бы уже давно был мертв. Но амулет лишь замедлял действие магии, не мог полностью ее блокировать. «Прости, Теодор, что свалился на тебя, как снег на голову», произнес барон, с трудом переводя дыхание. «Я рассказал Кириллу Александровичу о нападении». А он сказал, что ты можешь крем творить чудеса. Не волнуйтесь, сейчас все будет хорошо. Вот зажмите это в зубах, придется немного потерпеть. Я взял со стола деревянный брусок и притянул его барон. Перельман расстегнул рубашку и зажал в зубах деревяшку. На месте пулевого ранения была огромная дноящаяся рана. Кинжал, торчащий из спины, был покрыт черной, будто сажей, коркой. Я сконцентрировался, направляя свою энергию в его раны. Пуля и кинжал, словно притягиваемые магнитом, начали медленно выдвигаться из его тела. Через несколько минут они лежали на столе, по-прежнему излучая темную ауру. Фредерик обработал раны переймана своим специальным составом, который стимулировал регенерацию ткани и наложил повязки. «Через несколько дней вы будете как новенький», – подмигнул я оборону. «Спасибо, Теодор, ты спас мне жизнь!» Я с интересом посмотрел пулю и кинжал, лежащий на столе. «Вы знаете, кто это сделал?» Они были в масках без опознавательных знаков. «Но я уверен, что за всем этим стоит князь Папширид», ответил Перейман. Его голос был все еще слабым, но уже более уверенно. Несколько дней назад мне поступило предложение примкнуть к нему в борьбе против тебя, Теодор. «Но я отказался. Мы с твоим дедом, Владимиром Григорьевичем, были хорошими друзьями, да и вообще я человек мира привык больше создавать, а не разрушать. Я так придумал, кивнул я. Похоже, что Бабширт решил избавиться от всех, кто ему не угодит. Он боится, что мы объединимся против него. По правде говоря, многие аристы уже сделали выбор в твою пользу. И теперь они только и ждут твоего сигнала. Когда ты собираешься действовать, Теодор? Скоро, ответил я. Очень скоро. Пилиман кивнул, поднялся с кресла и, несмотря на бой, уверенно направился к выходу. Теодор сказал он на прощание, я где я? Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Спасибо, я это ценю. Когда Яков переманку уехал, я повернулся к скале. Дядя Кир, отправь часть гвардии в лавку и казарму. И фон Крюгера с его людьми тоже захвати. Нужно взять весь квартал под охрану. Там важное производство, хочу обеспечить его безопасность. Мы с Борей поедем за вами на Скоробее. Жизнь в личном квартале, некогда тихом, в спокойном районе превратилась в кошмар. В последнее время здесь стала опасна война с Австро-Венгрией. Хаос в городе, да и княжеская власть, казалось, совсем забыла об этом районе, оставив его жителей на произволь судьбы. Полиция, если и появлялась здесь, то лишь для того, чтобы устроить показательный рейд по местным пьяницам и бродягам. настоящие же проблемы мародеры-грабители, и даже те не оставались почти без внимания. Семья Завиловых Михаил, Ольга и их двое детей. Ян Андрушев и шестилетняя Василиса, как и многие другие жители речного квартала, жили в постоянном страхе. Их небольшой трехэтажный домик с облупившейся краской и покосившимся крыльцом казался им теперь ненадежным убежищем, а хлипкой клеткой, запертой в мире, полным опасностей. Глава семьи Михаил Завьялов был простым рабочим на мебели фабрике, которая закрылась еще в начале войны. Его жена Ольга работала в небольшой пекарне. Но этаж закрылась несколько недель назад владелец, испугавшись марозеров, бежал в Шрицарию, забрав с собой все сближения и оборудование. Теперь Зарьяловы жили на скутные запасы, которые удалось скопить за последние месяцы. Михаил, сидя за столом, с тяжелым вздохом разглядывал пустые тарелки. Еды в доме почти не осталось, денег катастрофически не хватало, магазины в районе были закрыты, а те немногочисленные лавки, которые еще работали, взломывали такие цены, что купить что-то съедобное было практически невозможно. Даже обычный кусок мыса стал для них роскоши. «Мама, я хочу кушать!» жалобно прошептала Василиса. Потерпи милая с горечью в голосе ответила Ольга Глади ее по голове. «Папа что-нибудь придумает». Михаил, услышав эти слова, еще сильнее нахмурился. Что он мог придумать? Он был честным работником, его зарплата, которую он получал, теперь казалась сущими копейками. «Мебельная фабрика» где он проработал всю свою жизнь. Было разрушено во время новой завстралинингерских обстрелов. Теперь Михаил перебивался случайными заработками, но денег все равно не хватало. «Не волнуйтесь, дети», – сказал он, стараясь говорить бодро. «Я обязательно что-нибудь найду». Но в глубине души Михаил понимал, что это всего лишь пустые обещания. Работы в городе не было, а те немногие места, где еще можно было заработать, были слишком опасны. Черный рынок контролировали мародеры и повстанцы и простым людям там было делать нечего. Он уже несколько раз пытался что-нибудь купить, но каждый раз возвращался домой с пустыми руками. Его били, отбирали деньги один раз, даже угрожали ножом. Вечной портал стал прибежищем для грабителей, которые, пользуясь без власти, творили здесь все, что хотели. Да и тени, эти прождения тьмы, все чаще появлялись на улицах, наводя ужас на жителей. Князь Батши, укрывшийся в своем секретном бункере, казалось, совсем забыл о своих подданных. Он был занят борьбой за власть, и ему было плевать на простых людей. По ночам Завьяловы слышали крики и выстрелы, а несколько дней назад соседний дом и вовсе захватили тени. Завьяловы услышали вопли, а затем зловещую тишину. С тех пор в доме напротив не горел свет, но по ночам из него все равно доносились какие-то странные звуки скрежет, шепот, словно там обитали не люди, а призраки. Многие из их соседей уже погибли, а тем, кто выжил, приходилось прятаться в своих домах боясь даже нос высунуть на улицу. Бежать им было некуда. Границы княжества были закрыты. Да и денег на то, чтобы перебраться в другое место, у них не было. Андрюша, который сидел у окна внезапно, подал голос. «Папа, мама, смотрите!» Он указал пальцем на улицу. Михаил и Олга подошли к окну. Серые сумерки сгущались над городом. На улице, освещая себе путь фарами, медленно двигалась колонна бриллионспортеров. На их бортах виднелась символика рода вавилонских. За ними следовали грузовики с гвардейцами. «Это не может быть, да, это же гвардия Теодора Вавилонского!» Прошептал Ганс, не веря своим глазам. «Неужели они приехали, чтобы помочь нам?» С надеждой в голосе спросила Олга. Они с нетерпением наблюдали за происходящим. Машины остановились у дома напротив того самого, где поселились тени. С бенетом спортёров выскочили гвардейцы в боевых доспехах и, заняв позиции, начали штурмы. Раздались взрывы и выстрелы. Вечной квартал, еще недавно погруженный в тишину, теперь напоминал полюбое. Но в этот раз жители не испытывали страха. Они с надеждой смотрели на то, как гвардия Вавилонского сажается с тенями, защищая их дома и жизни. «Они не оставили нас», – прошептала Олга, сжимая руку мужа. Михаил молча кивнул, соглашаясь с ней. В его душе тоже затеплилась надежда. Возможно, все еще не так уж и плохо. Возможно, Лихтенштейн все-таки сможет выстоять в этой войне. И, возможно, Теодор Вавилонский, этот молодой аристокат, станет тем, кто приведет их к победе. Когда все стихло, один из гвардейцев взял в руки рупор и громко объявил. «Граждане, не бойтесь!» Работает гвардия Теодора Вавилонского. «Мы зачистили ваш район. Теперь вы в безопасности!» Папа спросил Андрюша, подходя к отцу. «А этот Вавилонский, он хороший человек». Михаил потрепал мальчика по голове и улыбнулся. «Да, сынок», — ответил он. «Он хороший человек. Он наш защитник». Я ехал в лавку, погруженный в размышления о предстоящих событиях, когда вдруг мое магическое чутье уловило мощный всплеск теневой энергии. Он исходил от одного из домов в речном квартале районе, который находился в центре Вадуца, неподалеку от торговой площади. «Боря, тормози», — попросил я. «Тут что-то не так. Корабей взвизгнул тормозами и резко застыл на месте. Я активировал да сканируя окружающее пространство. И тут же понял, что интуиция меня не подвела. В одном из домов, расположенных у дороги, я почувствовал присутствие теней. Много теней. Слишком много. Больше сотни, а может и все двести. Это уже ни в какие ворота не лезет. Такое ощущение, что никто, кроме нас с тенеборцами, в этом городе не работает. Бардак. Что случилось, Теодор? Просил Боря, настороженно глядя на меня. Там я указал пальцы на трехэтажный дом, окна которого были темными и безжизненными, целое гнездо. Надо зачистить. Тогда чего мы ждем? Боря, уже напяливая свой нефлитовый костюм, пошли наваляем этим тварям. Скала, Пуран, Лис. Кувальда, шумел мало. Обратился я к своим вардейцам параце, которые как раз ехали за нами следом, со мной на зачистку дома от теней. Остальные продолжайте движение. «Боря, захвати ящик номер четыре». Гвардейцы, не задавая лишних вопросов, тут же поспешили за мной. Боря, выхватив из багажника увесистый металлический ящик с нефритовыми бомбами, понесся следом. Мы подошли к дому. Дверь, ведущая в подъезд, была выломана. Я создал вокруг себя защитный кокон из нефритовой пыли и вошел в дом. Запах тлена и я ударил в нос, вызывая тошноту. На стенах кровавые следы, на полу обломки мебели и тела. Много тел. Мужчины женщины все они были разорваны на части, словно дикие звери устроили здесь кровавые угони. Проклятые тени, вырубался я, сжав кулаки. В коридоре нас встретили несколько теней дозорных, похожих на крылатых демонов. Они с визгом бросились на меня, но мой кокон отразил их атаки. Я тут же создал несколько острых нефритовых игл и метнул их в теней. Пронзив их тела, иглы начали растворять их изнуты. Мы поднялись на второй этаж, осторожно ступая по скрипучим ступеням, стараясь не наступить на и стекла и обломки мебели, разбросанные по полу. В одной из квартир было логово. Тени спали, свернувшись в бесформенные сгустки тьмы. Они все здесь указали мне своим людям на нужный проход, в котором отсутствовала фатная дверь. Я выкурил их на нас, будьте готовы. Активировав удар, я начал нагревать стены, чтобы тени не смогли покинуть помещение и вышли прямо в нашу сторону. Твари тут уже начали просыпаться. Бордейцы вытащили из ящика несколько нефритовых бомб и забросили их в комнаты. Несколько десятков выживших теней начали метаться из стороны в сторону и вскоре были уничтожены шквальным огнем. Когда дым окончательно рассеялся, мы убедились, что все тени уничтожены. «Все нормально», Боря», — Борев сказал, не обозвращаясь к машине. «Можем ехать». Мы сели в скоробей, и Борис завел двигатель. Когда мы приехали на торговую площадь, бордейцы направились прямиком к своей казарме. А я увидел, что моя лавка выбедила так, будто ее пытались взять штурмом по меньшей мере раз в тридцать. Дверь пошарпана, потому что ее пытались вылмыть. Стекла в царапинах их хотели разбить, а стены сплошь усеяны следами от пули взрывчатки. Я вошел внутрь и спустился в мастерскую, где мои галемы-увелиры все это время трудились, не покладая рук. Склады были залиты до отказа материалами, оружием, боеприпасами, артефактами. Все это было аккуратно упаковано в ящики, готовые к отправке. «Отличная работа!» – похвалил я их. Колемы, услышав мои слова, довольно закивали, продолжая свой кропотливый труд. Я провел в мастерской несколько часов, создавая новые артефакты и усовершенствуя оружие для гвардии. Затем поднялся наверх и собрал своих людей. «Так, господа», – сказал я, – «грузим все это добро в машины. Часть отправите неборцам, остальное разбирайте на собственное нужды. Через час все было готово. Собрав все необходимое, мы с небольшой группой двородейцев отправились к тенеборцам. Нас встретил Андрей Сорокин, младший брат главы ГИДИ. «Теодор, рад тебя видеть», – сказал он, – «пожимай мне руку». Алексей все еще в больнице. Я сочувственно кивнул. Я могу чем-то помочь. За ним сейчас наблюдают лучшие врачи в Адуце. Я думаю, что все будет хорошо. Йоха крепче, чем кажется. Иногда мне кажется, что его вообще невозможно убить. Хорошо, улыбнулся я. Я там для вас небольшой подарок привез. Я подошел к окну и указал рукой вниз на улицу, где мои бардейцы выгружали ящики с боеприпасами. Офигеть, как ты вовремя. Андрей буквально засиял от счастья. Мы уже думали, что придется отступать. Мои ребята все посчитают, и мы обязательно заплатим. Спасибо, Теодор, ты реально спас нас. Не стоит благодарностей, отмахнулся я. Я рад, что смог помочь. Кстати, у меня есть еще одно дело, но мы скоро снова встретимся. Я попрощался с Андреем и выйдя из здания, сел в скоробей. Мы прибыли на базу, где меня уже ждала Дарья Малиновская. Она стояла рядом с вертолетом, который я недавно модернизировал. Теперь это был не просто вертолет, а настоящая летающая крепость, оснащенная самым современным оборудованием и вооружением. За штурвалом вертолета сидел Виктор Волынский и с нетерпением ждал момента когда сможет снова подняться в небо. Ну, готовы. Обратился я к ним. Всегда готовы. С улыбкой ответили они. Дарья забралась в вертолет. И Виктор, заведя двигатель, плавно поднял машину в воздух. Вертолет быстро устремился в сторону границы с Австро-Венрией. Я посмотрел им вслед и, повернувшись к горе, сказал, ну что, поехали. Остался последний штрих для моего плана. Мы сели в скоробей и выехали из ворот базы. Все это время я не зря не спешил. Мне нужно было подготовиться, собрать ресурсы, создать оружие, наладить связи. Я хотел не просто победить князя Бобшильда, я хотел лишить его всяческой поддержки, и не только аристократов, но и простых людей. И для этого мне нужен был идеальный план, план, который сработает безукоризненно. И к несчастью для всех моих противников, такой план у меня уже был. Вертолет, пилотируемый Виктором Волынским, завис над приграничной полосой. Внизу, наизрытой воронками и траншеями земле, бетнелся бронированный автомобиль, медленно продвигающийся вперед. Его корпус, покрытый толстой броней, поблескивал, в лучах восходящего солнца. Внимание, уважаемые зрители! Звучал голос Дарьи Малиновской, усиленный динамиками. Вы видите прямо сейчас, как Теодор Вавилонский, подъявленный князем Бабшидом вне закона, продолжает свою работу по укреплению границ Лихтенштейна. Камера, установленная на внешней подвеске вертолета, показывала крупным планом продвигающуюся машину. «Это наша земля», – продолжала Дарья Дрожащим от волнения голосом. «Земля, которую враг пытается захватить. Посмотрите, что они сделали. Все заминировано. Каждая пять нашей земли – смертельная ловушка. Они боятся, что мы построим здесь укрепление, которое остановит их наступление. Внизу, под колесами автомобиля, раздался оглушительный взрыв». Машину подбросило в воздух, но к удивлению она не остановилась, а лишь слегка замедлила ход. Но у Вавилонского есть план. Торжественно провозгласила Дарья. Он не боится мин. Он знает, как их обезвредить. Смотрите, что он делает. Камера показала, как Теодор Вавилонский, выйдя из своей машины, достал из рюкзака небольшой, похожий на кристалл, предмет. Он активирует артефакт. Прокомментировала Дарья. Такие артефакты очень редкие дороги. Они – наследие древних цивилизаций, способных управлять силами природы. С их помощью можно создавать невероятное сооружение. Теодор выкупил этот артефакт за бастословные деньги. И все ради того, чтобы обезопасить нас, простых граждан Лихтенштейна. Теодор установил артефакт на Землю, и вокруг него тут же замерцало голубоватое сияние. Земля начала вибрировать, подниматься, формируя стены, башни, бойницы. Все это происходило с невероятной скоростью, словно в ускоренной съемке. Это невероятно! который раз воскликнула Дарья. Он строит укрепление прямо на глазах и делает это за считанные минуты. Камера показывала, как вокруг Теодора, будто по вышебству, вырастают мощные стены, высокие башни, глубокие рвы. Все это было изготовлено из каких-то странных серебристых камней и металлов, которые мерцали в лучах утреннего солнца. Внезапно внизу раздались новые взрывы. Враги пытаются помешать ему. Прокомментировала Дарья. Они обстреливают его из артиллерии, но Вавилонский не сдается. Он продолжает свою работу. Камера показала Теодора, который, не обращая внимания на взрывы вокруг, продолжал создавать укрепления. Вокруг него клубился дым, земля дрожала, но он стоял неподвижно, словно каменная статуя. Напомню, дорогие зрители, что князь Роберт Бабшилт объявил на этого человека охоту. Продолжала Дарья, ев, голос дрожал от негодования. Он хочет убить того, кто защищает нас с вами. Он хочет сдать Лихтенштейн Австро-Венгрии. Но народ не позволит этому случиться. Мы будем сажаться за свою землю. Мы будем защищать Теодора Вавилонского. Он наша последняя надежда. Камера показала Теодора, который, закончив работу, поднялся на самую высокую башню. Вокруг него возвышались мощные стены, ощетинившиеся орудиями. «Смотрите, люди!» С гордостью произнесла Дарья. «Вот он, наш защитник. Он построил крепость, которая остановит врага». В этот момент Виктор резко накренил вертолет, уходя от выпущенной с территории Австро-Венгрии ракеты. «Держись, Даша!» – крикнул он. «Кажется, нас заметили». Виктор, уходя от обстрела, резко набрал высоту и направил вертолет в сторону Адуца. «Я стоял на вершине новенькой башни» разведенный всего несколько минут назад с помощью моего дара, замаскированного под использование древнего артефакта. Я ощущал, как ветер треплет мои волосы. Внизу у подножия укреплений раскинулась долина, залитая лучами утреннего солнца. За моей спиной Лихтенштейн – моя новая родина. А впереди витнелись австро венгерские позиции сети колючей проволоки, траншери, доты. Та же отсюда, с высоты птичьего полета, чувствовалось напряжение, исходившее от вражеской армии. Они ждали, наблюдали, готовились к новому нападению. Я достал из кармана телефон, пробил прямую трансляцию. И глядя прямо в объектив встроенной камеры, начал говорить. Граждане Лихтенштейна, граждане Российской империи, меня зовут Теодор Вавилонский. Сегодня я обращаюсь к вам, как ваш соотечественник, как человек, который всей душой болеет за судьбу нашего княжества. Я сделал паузу, давая своим словам дойти до каждого сердца. Мое имя пытаются очернить обвиняя меня в изменении и предательстве. Князь Роберт Бакшильк, одурманенный властью, называет меня врагом народа, агентом Австро-Венгрии, пособником теней. Он лжет. Я никогда не предавал свою родину. Я всегда был верен присяге, данной императору. И я всегда буду защищать Лихтенштейн, ставший моим домом. Я долго взглядом раскинувшийся внизу пейзажеленное поле. Синяя лента рел, белоснежные шапки в гор и продолжил, вкладывая в каждое слово всю свою искренность, я не хотел войны, не хотел кровопролития. Я всего лишь делал свою работу. Я строил дома дороги, больницы, приюты для детей. Я пытался сделать Лихтенштейн лучше, безопаснее, комфортнее. Я просил князя одуматься, прекратить это безумие. Увидеть, как страдает княжество, как страдают его люди, но он глух просьбам своего народа. Он наслеплен жаждой власти и готов пожертвовать всем ради своих нелепых амбиций. Я указал рукой на мощные стены, высокие башни, глубокие рвы. Я долго ждал. Надеялся, что князь одумается. Но чудо не произошло. И сегодня, стоя на этих стенах, я вынужден выполнить данное вам обещание. Защита готова. Новые неприступные укрепления, возведенные моей компанией созидателей и Защищенные Гвардии Павелонских, надежно будут охранять наши границы. И теперь я даю вам новое обещание. Князь Роберт Бабшил будет сверкнут. Иного пути нет. Он угроза не только для Лихтенштейна, но и для всей Российской империи. Я поднял руку, сжимая кулак. Я призываю всех честных граждан Лихтенштейна объединиться и встать на мою сторону. Вместе мы сможем победить. Мы сможем защитить наш дом и построить новое будущее будущее, в котором не будет места тирании и предательства. Присоединяйтесь ко мне, и мы вместе дадим отпор врагу, который не только в нашем княжестве, но и за его стенами. Прабу, который сейчас ждет и готовится нанести по нам новый удар. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны быть сильнее. Закончив свою речь, я спустился вниз и передал телефон Борису, который ждал меня в машине. Боря, перешли это видео Дарьи Малиновской. Пусть весь Лихтенштейн услышит мои слова. Ну что, большая игра началась. Вот теперь будет по-настоящему жарко.